А Филим уж, наверно проболтался бы. И Я слыхал только об одной особе женского пола, которая приезжала в гости в эту хибару. «Кто?» — быстро спросила криолка и сейчас же пожалела об этом. Яркая краска выступила у нее на щеках, когда она заметила многозначительный взгляд Зеба.